Глава 4 «Встаем, фея! Встаем!» Настырный голос Халли выдернул меня из сна. «Дел много, в отличие от времени. Поднимайся уже, Дик пришел!» Я, зевая, встала. Даже в институте нас не поднимали так рано. Сонно прошлепала до уборной, там сполоснуло лицо. Вообще день — это не время для вампиров. Как правило, дома мы вставали ближе к вечеру, а ложились к утру. В институте занятия начинались после трех дня и оканчивались после заката. Здесь же все для меня перевернулось. Я посмотрела на свое лицо в зеркало. Десны чесались. Не стала ждать, когда гордость каждого вампира начнет пробиваться. Прошла до шкафа, достала коробочку и намазала зубы, а следом и лицо. Снова посмотрела на себя. М «Да, увидел бы меня папенька. Просто позор!» нашему древнему вампирскому роду. Румянец и отсутствие клыков. Но не стоит гревать. Главное, чтобы никто не смог меня вычислить. Я улыбнулась своему отражению. А что, даже очень хорошо выгляжу. Наверное, в мире людей и драконов я довольно приятная особа. Торопливо накинула платье и, подпоясавшись, спустилась. Дик умело распоряжался в зале. Между столов кружили тряпка и новая метла. Из кухни пахло жареным беконом и еще чем-то сдобным и ароматным. «Все быстро к столу!» — прикрикнула, выходя Халли. «Завтракаем и за работу!» «У меня такое чувство, словно это дерево за мной следит», — сказал Дик. Я покосилась на Мотю и преградила ей взглядом. Та ветки в сторону отвела, словно она тут ни при чем. Дик ошикнул. «Видели?» Мы с Халли пожали плечами. «Это у тебя после вчерашнего нервоз», — проговорила тетушка. «Успокоительного тебе надо». Тоже зло глянула на бывшую метелку. Та замерла. «Вот, смотрите, я просто дерево». Дик почесал затылок и принялся за еду. Но поесть нормально нам не удалось. Дверь в таверну открылась, и вошел высокий статный мужчина. С первого взгляда я определила, что это был дракон. «Не вчерашний визитер», — «Не инквизитор». Я облегченно выдохнула, но не менее важная персона. Это читалось во взгляде, прямом и властном. Он скользнул им по залу. Халли тут же вскочила. «Чего извольте, лорд-мэр?» Я замерла с вилкой в руках. «Мэр? Ого! Так вот он какой!» Мужчина остановился взглядом на мне. Посмотрел пристально, будто пытаясь разглядеть лучше но тут же потерял интерес и перевел взгляд на хозяйку. Легкий бульон с жареными хлебцами. Он прошел мимо столиков, на ходу швырнув плащ на руки подскочившему Дику. И снова, проходя мимо меня, бросил мимолетный, но очень пронзительный взгляд черных глаз. Всего на секунду. Но такую, что мне захотелось исчезнуть из поля зрения мэра-дракона. Его чуть вытянутое лицо имело какой-то хищный вид зачесанные назад волосы, собранные в косу, а лицо бесстрастное, холодное, жесткое. Казалось, только глаза на нем живые. А сам он, как подобравшийся зверь. Даже мой отец, который был славным сыном древнего рода вампиров, не умел смотреть вот так, словно душу хотел вытянуть. «Лорд Хеннер», — обратилась к нему Халли, «у меня с утра есть свежайшая выпечка. Я знаю, что ваша матушка-леди Елуиза очень их любит». «Завернитесь с собой». Он отвернулся от меня и устроился подальше, у стены. Но так, чтобы наш столик было прекрасно видно. Дика и Халли тут же кинулись на кухню. Я встала. Если правильно понимаю, наш завтрак окончен. Подхватила сковороду и последовала за ними. «Леди!» – остановил меня голос мэра. Я замерла. Нехотя повернулась к дракону. «Я редкий гость в трактире». Холодным шелком прозвучал его голос. Хотя очень люблю, как готовит леди Халли. Зачастую мои слуги приносят еду с ее кухни. Да и сам я редко, но захожу. Однако вас я не припоминаю. Я племянница леди Халли. Я скромно потупила взор, крепче жав роду Нет, я не собиралась ее применять, но как-то спокойнее было, когда железяка рядом. Приехал недавно помогать по хозяйству. Издалека? Голос мэра перетек в чарующее журчание. «Ручей, готовый вот-вот сорваться в стихийный поток!» «Да, лорд-мэр! Издалека!» «Откуда?» «Черт бы побрал этого дракона! Мы с тетушкой пока еще не обсуждали, насколько издалека я приехала!» «И где этот, черт возьми, находится? Как называется?» «Хорошо, что на помощь мне пришла Халли, явно услышавшая интерес мэра ко мне!» о радостно протянула она, приблизившись к столику, и встав между мной и лордом Хеннером. «Вижу, вы уже познакомились с моей племянницей. Она прибыла совсем недавно, из Гремина». Дракон приподнял бровь. «Вы уехали так далеко от своей семьи?» «О, это грустная история, лорд-мэр!» — тоскливо завела Халли, отвечая за меня. «У бедняжки погибли родители, и я единственная ее родня». Мужчина с сомнением выслушал хозяйку, хотя той было все равно. Она тут же улыбнулась. «А вот и ваш похлебка!» Сунула дракону горячую пиалу в руки. Он поморщился, ставя ее на стол. Похлебка выглядела более чем аппетитно. Золотистая, с сухариками на поверхности. «А это для леди Хэннер!» Тетушка сунула еще один пакет в только что освободившиеся руки мэра. «Ее любимые, с заварным кремом!» Пока мужчина ставил пакеты на стол, я юркнула на кухню. Вернулась, когда он покинул таверну. Прошла по залу со сковородой, которую я отмыла от нашего недоеденного завтрака. Тряпки и швабра стояли у стены, не планируя убираться. Я направилась к ним. «Он мне не понравился», — раздалось где-то совсем близко шелестящим голосом. Я остановилась, оглянулась. В зале никого. Халли ушла в амбар за тыквой. Сегодня было решено включить в меню запеченное в тыкве мясо. Дик стоял у барной стойки и протирал бокалы. Заметил мой взгляд. «Помочь?» – он улыбнулся. это утварь очень своенравная». Вышел и, сведя грозно брови, приказал. «Убираться! Быстро!» Тряпка выскользнула из моих рук и начала торопливо сама протирать сковороду. Метла и швабра подскочили и взялись за уборку. «Строже с ними надо!» – подмигнул мне бармен – и вернулся к своим делам. Вот так. Убираешься, убираешься, едва слышно. Но очень тоскливо завел кто-то совсем рядом. И никто даже спасибо не скажет. Я чуть на месте не подскочила, едва удержав сковороду в дрогнувших руках. И почти носом уперлась в мотю. Деревца стояла, слегка трепеща листиками. Где благодарность? Ты? Ты? Начала я заикаться и сковороду к себе прижала. Тряпка задумчиво зависла около нас, рассматривая бывшую метелку. «Вдохни, выдохни и досчитай до десяти. Поможет», — подсказала деревца. Я с размаху села на ближайший стул. «Но как?» — спросила глухим шепотом. Деревца покачала веточками. За ночь их выросло еще больше. «Если так пойдет дальше, то вскоре придется пробивать крышу». «Я из древнего рода, Жаеровых. Нас уже давно не осталось, все вырубили» потому как мы обладали чудодейственным соком, способным продлевать жизнь. Еще во времена войн с темными силами вырубили. От меня только метелка осталась в подсобке старой ведьмы, живущей в глухом лесу. Потом оттуда вытащили и продали. Я моргнула. И ты не сгнила за все это время? Говорю же, у нас чудодейственный сок. Во мне пару капель оставалось, но и те со временем почти испарились. Однако пришла ты и оживила меня. «Обалдеть — Обалдеть! — протянула я. — Ты говорящее дерево? — говорящее подтвердила Моти. — Правда, не всегда и не со всеми. Но тебе я благодарна за возвращение жизни. Так вот, мне мэр тоже не понравился. Очень неприятный тип. Я согласилась с бывшей метелкой. Мне он не просто не понравился. Было в мэре нечто пугающее и напрягающее. Я кожей ощущала исходящую от него угрозу. Хотя, инквизитор... Мои мысли снова вернулись к нему. В его взгляде не горел огонь угрозы. В его взгляде... Я не удержалась и весело хмыкнула, вспоминая, как глаза дракона свелись к переносице, когда ему в лоб прилетела сковорода. Надеюсь, он уже себя подлечил. «Добрый день!» — прозвучало со стороны двери. Я вскочила. «Подлечил!» поняла я, смотря на входящего инквизитора. Мужчина выглядел более чем достойно. Черный костюм прикрывал длинный плащ. Дракон был высокий, с умело собранными в хвост длинными и сине-черными волосами, светлым, но строгим лицом и спокойным взглядом, который тут же изменился, едва он увидел меня. А вы, так понимаю, и есть та самая впечатлительная племянница. «Простите», — тихо выдвела я совсем не хотела. Так вышло. Я испугалась, замолчала под его строгим взглядом. «Ваша сковорода», — указал он на железяку в моих руках. «Моя», — кивнула я, еще крепче прижав ее к себе, боясь, что сейчас меня лишат средства защиты. «Хорошая сковорода», — оценил инквизитор. «Берегите ее. Вдруг еще понадобится». «Ох, лорд инквизитор!» толкнула его все еще стоящего на пороге Халли. «Рада вас видеть! Позавтракайте у нас!» «Да, пожалуй!» Он повернулся к трассирщице. Заметив у огромную тыкву в руках, перехватил ее и направился к кухне хозяйским шагом. «Мне сказали, что у вас лучшая еда в городе!» «Не врут!» Едва поспевала за ним Халли. «Ох, не туда! На стол положите!» «Вот спасибо! Я вам сейчас меню дам!» «Присаживайтесь в зале, лорд... э Инквизитор!» лорд «Айк, Айк Савал. Главный помощник Верховного Инквизитора Аздана. Здесь по работе, как вы уже поняли». Рудхалли при его словах чуть приоткрылся и захлопнулся только для того, чтобы благоговейно выдавить. «Верховный Инквизитор!» «Помощник», — поправил дракон. Она на него рукой махнула. «Все равно, что Верховный, значит, будущий наместник Инквизиции!» Дракон чуть улыбнулся от такой грубоватой листья добавил. «А также мне посоветовали остановиться у вас». «У меня?» Халли изменилась в лице и покосилась в мою сторону. «Говорят, у вас самые хорошие условия, и можно выпросить комнатку». «Ох, господин инквизитор, мне очень лестно, но...» 200 золотых за месяц моего пребывания!» В руках инквизитора появился черный бархатный мешочек. «Надеюсь, дольше не задержусь. Но если не получится решить проблему за месяц, то повышу ставку своего пребывания». Минуту жадности боролась с сомнениями, после чего Халли взяла мешочек и торопливо сунула в карман. Глянула на меня стыдливо и тут же отвела взгляд. «Я приготовлю вам комнату. Она замечательная, с удобствами и видом на город. Буду вам признателен и прошу извинить за мое поведение вчера». Не каждый день получаешь сковородой промеж глаз. Хозяйка смутилась. Полно. Прошло и забыли. Что будете заказывать на завтра господин будущий наместник? Хозяйка уже вела его к столику окна. Здесь самое удобное место. И сад за окном видно. Она усадила лорда и сунула в его руки меню. Выбирайте. Только вот тыква, это уже к вечеру. Мне бы горячего и сытного несмотря в предложенное меню, сказал лорд Айк. «День обещает быть тяжелым. И да, я собираюсь посидеть с утра в небольшой компании, так что будьте добры, накройте на семерых». «Компания?» – удивилась Халли и тут же спохватилась. «Вы не один прибыли? С вами ваши инквизиторы?» «Нет», – одарил он ее наигранной улыбкой. «Комиссары?» «Нет». Но уверен, моя компания вам будет по душе. Иначе и быть не может. Да, хорошо бы им сразу поставить Эль и копчёностей». Халли вытерла вспотевшие разом руки о фартук и торопливо скрылась в кухне. Я стояла у барной стойки и смотрела, как тётушка Юлой крутится рядом с инквизитором. «Аздан, это где?» — шёпотом спросила я у Дика, подходя к барной стойке. Он глянул на меня удивлённо, но пояснил. Аздан — столица элтерона драконьей империи. В Аздане находится Верховная Инквизиция. Он облаготелся на стойку. Ты разве этого не знала? Я тут же одернула себя. Надо же так глупо себя чуть не выдать. И тут же поправила. Я вообще географию плохо знаю. Собственно, как и историю. Училась в приходской сельской школе. Знаешь, что это такое? Судя по лицу Дика, он не знал. Поэтому я врала от всей своей нечистой души. Немного арифметики и грамоты, в основном богослужения. Вот и все обучение». бедненькое сочувственно сказал Дик. «Эх, знал бы он, в какой школе я училась. Лучшее в Растильвании. Помимо общеобразовательных предметов у нас преподавали астрономию, взаимодействие химических элементов с зельями, редкие металлы и их воздействия, боевые и физические науки и много еще чего. Поверьте, я вышла из той школы отличницей». «Уж отец постарался вбить в меня даже то, чего на мне преподавали. Он гордился своим родом и не позволил бы опозорить его. И вот же!» Я нервно откашлялась, повернулась к дракону, едва не подавилась воздухом. Он сидел, пристально глядя на меня. «Да что ж такое? Чем я вам, драконьи морды, так интересно?» «Я бы на твоем месте сковорода уже убрал», — подсказал медик. «В твоих руках она выглядит угрожающе. Дверь таверны снова распахнулась, и вошли дон с дружками. «Ты посмотри, что сегодня творится!» Шептал Дик. «Никогда у нас в такое раннее время не было посетителей! А сегодня один к одному!» «Спорю, из любопытства пришли!» В ответ ему проговорила я. «Хотят узнать, не съел ли лорд-инквизитор нашу Халли!» «Лорд-инквизитор не питается людьми!» Прозвучал громкий на весь трактир ответ. Я покраснела. «Ну и слух у вас, лорд-дракон!» «Добрый день, лорд-инквизитор!» — проблеял застывший посреди зала Дон. Его дружки, едва завидев дракона, поникли, развернулись и направились к выходу. «Стоять!» — прозвучало в приказном тоне. Лорд Айк откинулся на стул. «Я так понимаю, теперь все собрались. Вернее, вся вчерашняя братья, принявшая участие в моем избиении». Я сковорду сильнее к себе прижала. Бежать поздно. «Рады, что вы прекрасно выглядите», — промямлил Дон. «Чудесно! Разве что обоняние пропало и слух сел. Но в пределах таверны слышу прекрасно», — сообщил он, обращаясь уже ко мне. «Это замечательно», — протянул Дон и, развернувшись, собрался выйти вон. «Стоять, я сказал!» Дон и его дружки медленно повернулись. «Надеюсь, вы составите мне компанию», — дракон указал на стулья у своего стола. думаю мы, — начал Дон, — мимо шли. Думаем, зайдем, узнаем. Вообще нам очень надо идти». «Составьте мне компанию», — повторил инквизитор ледяным голосом. «Уж очень хочется ближе познакомиться с такими смелыми мужчинами, толпой на одного, да еще после сковородного аута». Я отчетливо поняла, что и меня никуда отсюда не выпустят. «Попали!» – прошептал Дик. В это время вышла Халли с подносом в руках. Глянула на меня. «Фея, принеси чайник!» «Фея?» У инквизитора чуть приподнялись брови, а в следующий момент он, растеряв всю свою грозность, расхохотался. «Да уж, и удар у вас, милая фея, просто феерический!» Я отвернулась и юркнула в кухню. А когда вышла, то увидела у стола инквизитора еще один стол, стулья и тарелки. У стола вместе с драконом уже сидели Халли, Дик и Дон с дружками. «Присаживайтесь с нами, впечатлительная наша фея!» кивнула мне на стул напротив себя инквизитор. Я окинула взглядом находящихся за столом. Вместе со мной будет семеро. «Вот тебе и обещанная компания!» «Но откуда лорд Айк знал, что придут Дон с друзьями?» Я осторожно присела на краешек стула. «Что же вы?» — поддел дракон. «Вчера были значительно смелее». «Вчера я растерялась», — ответила я тихо. «Растерянные вы мне нравились больше», — признался инквизитор. «Но что же вы сидите, как в гостях?» «Завтракайте, я угощаю. А заодно и поговорим». Халли побледнела. «Лорд Айк, поверьте, то, что произошло вчера...» Дракон вскинул руку, заставляя хозяйку умолкнуть. «Я пришел поговорить не о том, что произошло здесь, хотя разговор коснется вчерашней ночи. Успокойтесь, леди Халли, и для начала выслушайте меня».